Ну и чёртову глупость я сморозил, подумал Ваимс, через 5 минут шагая по улице во главе маленького отряда. Он сам себя клял за свои слова. Стража выживала благодаря хитрости. Именно так, и никак иначе. Ты строишь полицейское управление, вешаешь большие синие фонари, ставишь на виду в общественных местах здоровяков констеблей и ходишь по городу, словно он принадлежит тебе. Но он тебе не принадлежит. Это все дымовая завеса. Ты хитростью внедряешь в каждую голову этого маленького стражника и полагаешься на то, что люди уступят, что они знают правила. На самом деле сотни хорошо вооруженных бойцов ничего не стоит стереть стражу с лица земли. Если знать, как правильно взяться за дело, однажды какой-нибудь безумец поймет, что захваченный врасплох стражник умирает как самый обыкновенный человек, и тогда чары рухнут. Гномы бедролома не верят в городскую стражу. Это чревато. возможно привести с собой тролля и впрямь провокация, но детрит гражданин Анкморпарка, черт побери, как и все остальные. Если дин дин дин Ах, да, неважно, насколько плохи дела. Всегда есть шанс, что станет еще хуже. Вайнс вытащил из кармана красивую коричневую коробочку и открыл крышку. Остроухая мордочка маленького зеленого бесенка уставилась на него с тоскливой безнадежной улыбкой, которую в ее различных вариациях он уже привык побаиваться. Доброе утро, веди своё имя. Тебя приветствует бессорганизатор Груша пятой модели. Чем могу? Начал бесёнок очень быстро в попытке сказать как можно больше, прежде чем его неизбежно перебьют. "Ей-богу, я ведь тебя выключил", сказал Ваймс. "Ты грозил мне молотком!" с упреком произнес Бесенок. Он со стуком задвигал крохотными рычажками и вдруг завопил: "Эй, слушайте, слушайте! Он угрожает молотком новейшему произведению науки и техники! Он даже не заполнил регистрационную карточку! Поэтому я зову его веди свое!» "А я думала, вы избавились от этой штуки, сэр." Сказала Анва, когда Ваимс захлопнул крышку. Я думала, она случайно сломалась. Хха! Приглушённо донеслось из-под крышки. Сибилла каждый раз покупает новый, поморщившись ответил Ваимс, при том усовершенствованной модели. На сей раз я его точно выключил. Крышка снова отскочила. Я просыпаюсь, когда нужно о чем нибудь напомнить, проржал бесенок 10:45. Позировать для проклятого портрета! Ваим застонал. «Сэр Серджошуа и портрет. Ему грозили неприятности. Он уже пропустил два сеанса. Но убийство гнома это же очень важно. Я не смогу, пробормотал он. Не хочешь ли воспользоваться удобной встроенной функцией передачи сообщений? А что она даёт сильнейшим подозрением спросил Ваимс. Бесорганизеры, которые покупала Сибила один за другим, с успехом устраняли проблемы. которые проистекали исключительно от пользования ими. Э, короче говоря, я очень быстро сбегаю с сообщением в ближайшую клик-башню», с Надеждой сказал Бесёнок. И вернёшься с не меньшей Надеждой, спросил Ваймс. Разумеется. Нет, спасибо. Тогда, может быть, сыграешь в Splunk? Игра специально разработана для пятой модели, взмолился Бесёнок. Биты у меня прямо здесь. Нет. А как насчет суперпопулярной игры Угадай, сколько ты весишь в свиньях? Ну, или я могу насвистеть твой любимый мотивчик. Встроенная функция дает возможность запомнить полторы тысячи самых Научитесь когда-нибудь им пользоваться, сэр, предложила Анва, когда Ваимс вновь захлопнул крышку, и заглушив протестующий голосок. Одним я уже попользовался, ответил Ваймс. Да, положили под дверь, пробурчал за спиной Детрит. Я просто не люблю технику. «Все, конец дискуссии. Хэддок, сгоняй на Луднопрудную улицу, передай мои извинения леди Сибилле, которая сидит в студии сэра Джошуа, и скажи, что мне очень жаль, но у нас тут дела, которые требуют максимального внимания. И это правда, подумал Вайнс, когда отряд двинулся дальше. Возможно, они требуют даже большего внимания, чем я в состоянии им уделить. Ну и плевать. Непременно что-то будет, раз уж требуется так осторожничать лишь для того, чтобы выяснить, было ли убийство.